согласен?» «Ну так выскажись!» «Еще бы! Такие книги, конечно, стоят того!» «Она! Не стану отрицать! Этот роман по-своему привлекателен!» «Ну уже Ну! Не дай разговору зачахнуть! Говори, что попало, только не молчи!» «А вы много читаете?» «В основном романы?» «Я тоже! Иногда! Правда, меня больше занимает публицистика!» «И это все, на что ты способен? А дальше-то? Заглох? Ну, тогда прости-прощай. Неужели трудно спросить хотя бы? А это вы читали? А вот это? А что вам больше понравилось? То-то? Теперь разговоров на полчаса хватит». Вся беда в том, что она читала намного больше тебя, особенно зарубежных авторов. Вдобавок, у нее поразительно цепкая память. Она ссылается на вполне конкретные эпизоды. К примеру, помните, что говорит тетушка Генри, когда... «А ты-то брякнул это название, потому что оно у всех на слуху». «Но кроме названия и знать ничего не знаешь об этой книге». «Тебе доставляло удовольствие внушать окружающим, будто ты ее читал». Теперь приходится лепетать нечто уклончивое, вроде «На мой взгляд, сюжет затянут» или «Очаровательная вещь, в ней столько иронии». Она возражает. «В самом деле, вы находите?» «Я бы не сказала. И ты чувствуешь, что сел в лужу. Ты запальчиво берешься обсуждать известного автора, прочтя из него одну...» От силы две вещи, а она, не задумываясь, перебирает полное собрание сочинений. Похоже, она знает его на зубок. Хуже, если у нее возникают какие-то сомнения, она спрашивает. Помните знаменитую сцену с порванной фотографией? Я вечно путаюсь, откуда она. Ты ляпаешь что-то наобум. А ну как проскочит. Она, да что вы. Не может быть. Теперь вы, кажется, запутались оба. Умей перевести разговор на другую тему. Скажем, на твое вчерашнее чтение, тем более, что у вас в руках книга, которая, по идее, должна сгладить недавнее разочарование. Будем надеяться, говоришь ты, что на сей раз экземпляр сброшурован правильно, и мы не прервемся на самом захватывающем месте, как обычно. Обычно... Как то понимать, что ты несешь? Короче... Будем надеяться, что с удовольствием дочитаем книгу до конца. — О, да, — отвечает она. — Слышал? Она сказала, — О, да. Твой черед закинуть удочку. — Надеюсь, мы еще увидимся. Ведь вы тоже покупаете книги в этом магазине. Так что поделимся впечатлениями. Она отвечает, — Охотно. — Ясно, куда ты клонишь. Решил сплести тончайшую сеть. — Самое смешное будет, если, открыв Базакбала, мы обнаружим, что читаем Кальвину, как, читая Кальвину, обнаружили, что читаем Базакбала. нету ждутки. В таком случае мы подадим на издательство в суд. Послушайте, а почему бы нам не обменяться телефонами? Вот к чему ты вел, о читатель, обвиваясь вокруг нее, словно гремучая змея. Если один из нас наткнется в своем экземпляре на брак. Он обратится за помощью к другому. Вместе у нас больше шансов составить цельную книгу. Дело сделано. Что может быть естественнее полного согласия, достигнутого между читателем и читательницей посредством книги? Ты можешь выйти из магазина в хорошем настроении. А ведь недавно думал, что время, когда от жизни еще чего-то ждешь, кончилось. Ты несешь с собой два разных предвкушения — И оба вселяют в тебя радостную надежду. Одно связано с книгой. Так и хочется поскорее возобновить чтение. Другое — с номером телефона. Вот бы снова услышать то резкое, то мягкое звучание этого голоса. Когда она ответит на твой первый звонок? Совсем скоро. Уже завтра. Не вполне убедительно, сославшись на книгу, ты спросишь, нравится ей или нет. Сообщишь, сколько страниц прочел или не прочел. Предложишь встретиться. «Кто ты, читатель? Сколько тебе лет? Женат ли ты? Чем занимаешься? Обеспечен ли? Распрашивать тебя обо всем этом было бы бестактно. Это твое личное дело. Сам разбирайся». «Куда важнее сейчас то душевное состояние, в котором, уединившись в своей комнате, ты пытаешься восстановить идеальное спокойствие, чтобы вновь погрузиться в книгу. Ты вытягиваешь ноги, подбираешь их и опять вытягиваешь. Нет». «Со вчерашнего дня положительно что-то изменилось. Ты больше не одинок в своем чтении, ты думаешь о читательнице, открывающей книгу в эту же минуту. И вот уже на роман литературный накладывается жизненный роман. Возможное продолжение твоих отношений с ней, точнее, начало возможных отношений. Смотри, как ты переменился». Еще вчера ты убежденно предпочитал книгу, вещь основательную, осязаемую, четко определенную и безопасную житейскому опыту, вечно ускользающему, бессвязному, противоречивому. Значит ли это, что книга стала одновременно инструментом, средством связи и местом встречи? Впрочем, от этого чтения захватывает тебя не меньше. Сила его воздействия скорее возрастает. В этой книге неразрезные страницы. Первая подножка твоему нетерпению. Достав испытанный разрезной нож, ты готов проникнуть в ее тайны. Уверенным взмахом ты взрезаешь хрустящую перемычку между титульным листом и началом первой главы, и вот... И вот с самой первой странице ты обнаруживаешь, что этот роман не имеет ничего общего с тем романом, который ты читал вчера. Неподалеку от хутора Мальборг. Пряный запах жаркова витает над раскрытой страницей. Вернее, запах поджарки, чуть пригоревшей луковой поджарки. Лук расходится кругами влажных сизых прожилок. Поначалу они отливают лиловым, затем окрашиваются коричневым. Закрайны тонко нарезанных ломтиков набухают густой чернотой, так и не успев подрумяниться. Это обугливается луковый сок, приобретая всевозможные обонятельные и цветовые оттенки, пропитанные ароматом закипающего масла. Рапсового масла уточняется в тексте, где все выверено до мельчайших подробностей ощущений ими вызываемых. Все кушания одновременно стряпаются на очаге огромной... Поварни, каждая в особой, прилежно поименованной посудине. На сковородках и в сотейниках, в чугунках и котелках. И надлежащим, расписанным по порядку способом, обвалять в муке, взбить яйцо, нашинковать огурец, заложить клинышки сала в утробу пулярки, приготовленной на жаркое все здесь представлено явственно плотно телесно сознанием дела во всяком случае так тебе кажется читатель хотя бы на их яствах ты и слыхом не слыхивал у каждого блюда свое диковинное название настолько диковинное, что переводчик предпочел оставить их на исходном языке например скобленница прочтя слово скобленница ты готов Ручаться, что скобленница существует на самом деле, ты даже отчетливо чувствуешь ее привкус, несмотря на то, что в тексте не сказано, каков он. Привкус с кислинкой, то ли потому, что самое слово передает этот вкусовой посул в звуковой оболочке или узорчатом написании, то ли потому, что в симфонии запахов, привкусов и слов явно не недостает кисловатой ноты. Укладывая прокрученную мясную начинку в тесто, замешанное на желтке, крепкие красные руки бригд, усеянные золотистыми веснушками, опушаются белой крапчатой пылью из муки и наливших кусочков сырого мяса. При каждом наклоном движении туловища бригд над мраморным разделочным столом у нее слегка приподнимаются Сзади юбки заголяя ложбинку между икрой и бедром, где пробегает тонкая полоска голубой вены. Исподваль! Действующие лица обретают форму, по мере того, как множатся обстоятельно описанные детали, отдельные жесты, а за одной реплики, обрывки разговоров, когда, скажем, старик Гундар замечает, от этого чая уже не поскачешь, как от прошлогоднего через несколько строк до тебя доходит что речь идет о красном перце да ты сам что не год скачешь хуже некуда отвечает ему тетушка угурт зачерпывая деревянной ложкой из кипящего варева и добавляя в чугунок щепотку корицы ты непрерывно открываешь для себя новых персонажей почем знать сколько их в нашей неоглядной поварне пересчитывать бессмысленно здесь в кудгиве Нас всегда было хоть отбавляй. Одни уезжали, другие приезжали, со счета собьешься. К тому же одного человека могут называть по-разному. То по имени, то по отчеству, то по фамилии, то по прозвищу, а то и просто окликнут «Янкова вдовица» или «Кукурузный початок». Когда как.